Событие тридцатое. Караван получился большой и неповоротливый. Папский нунций в ы к л и н ч и л новую вершиловскую карету. Только ее сняли с колес и поставили на полозья. Полозья были из железа и никованного, а литого и обработанного на фрезерном станке. Может и получилось чуть тяжеловато, зато надежно. Во второй такой же карете переделанной ехала княгиня Мария Владимировна Пожарская с сыном Димкой и кормилицей. Петр не хотел брать жену с грудным ребенком в такую даль, но все семейство долгоруких уперлось. Петр жену понимал, у нее столько обновок. Одна шуба из горностая, в чего стоит. Пожарский с помощью одного из учеников Рубенса сделал эскиз шубы от итальянских кутюрье из 21 века, а портной, которого привез Ввершилова из Франции с последним о б о з о м Барк а б е н с о н на швейной машинке шубу шил. Белый мех с подкладкой из малинового шелка смотрелся великолепно. Муфта была сделана из рыжей лисицы, которую тоже перекрасили в малиновый цвет. Шапки не стали делать. Вместо нее князь подсказал приделать к шубе отстегивающийся капюшон, тоже из горностая с оторочкой из перекрашенной лисы. Имея такую шубу и не поехать в Москву, разве существуют женщины, готовые на такой подвиг? Вообще семейство долгоруких заняло половину каравана. Все оставшиеся три новые кареты заняли. Эти кареты тоже сняли с колес и поставили на полозья. Княгиня Марфа Васильевна с двумя младшими д о ч е р я м и заняла одну карету. Вторую заняла другая Марфа, Марфа Владимировна Шуйская с мужем Романом Ивановичем Шуйским. Третью занял завалившийся перед самым отъездом в Вершилово князь Алексей Григорьевич Чертенок Долгоруков с женой и сыном младшим. Чертенком он был, потому что отец у него Григорий Иванович меньшой Черт Долгоруков. Понятно, раз отец Черт, то сын Чертенок. Примечание от чтеца. Григорий Иванович Долгоруков считался воином неустрашимым и получил свое прозвище Черт. за суровую строгость к подчиненным. Конец примечания. Алексей Григорьевич сидел в о е в о д о й в Брянске, но прослышал, что сыновей самых родовитых бояр отправили на обучение в Вершилово, и решил сделать ход конем. По дороге в Москву заехал в Вершилово к родственнику с женой, двумя старшими сыновьями и семилетним сынком Петром, надеясь в обход царя и Думы пристроить его в школу. Это интересно, где он такой навигатор купил? Если из Брянска в Москву, тот его завез аж в Нижний Новгород. н у да ладно, Владимир Тимофеевич сыновей не имел и за родственника полез на Петра чуть не с кулаками, когда Петр усомнился в правильности такого решения. Так все князья такие навигаторы напокупают. Что царь скажет и как боярская дума отреагирует? Я с патриархом поговорю, а Федор сыну подскажет. буркнул Боярин, тоже не очень плохо. Будет у Ванятки еще один товарищ, тоже ведь придется во дворце селить. Хотя не во дворце, оказывается дворцом можно называть только строение, в котором пожил государь. Пусть будет хоромина. А вот интересно, если дед черт, отец чертенок, то как будет внук п р о з ы в а т ь с я чертенушка к шубе? Петр шил жене и п е л е р и н у из тех же зимних горностаев с пришитыми снизу черно-белыми хвостиками этих зверьков. Бедных горностаев было жалко, но Миас выдал целый мешок этих шкурок. Были кроме того и соболь, и норка, и рысь, и хорек, и росомаха. Только как ни крути, а горностай красивее. Шкурок хватило на две шубы и две п е л е р и н ы Тут ведь к семи г а д а л к а м не ходи. Когда молодая императрица увидит на к н я г и н е Пожарской это чудо, то возникнет вопрос: а почему у меня такой нет? Вот и пришлось две делать. Петр правда не знал роста Доротеи Августы, пришлось с с о б о ю и кутюрье брать. Вдруг придется перешивать, а вместе с ним и швейную машинку. Кроме шуб француз с шил на Марию и платье по эскизам Пожарского. Про одно Афанасий Иванович прочитал в одном из романов. Про попаданцев Анна Австрийская чуть не разорила Францию, когда пришла на какой-то бал в платье, на которое были нашиты осколки зеркала. Портной про это ничего не слышал. Получается, в Париже еще до такого платья не додумались. Ну, значит, княгиня Пожарская будет законодателем моды. Портного звали Анри Ревиаль. В Вершилово его тут же переименовали в Андрея р е в е н я а Петр это поддержал. После царевой свадьбы К этому Андрюшке толпа выстроится из иноземных послов и русских бояр с заказами. Пусть все знают знаменитого русского портного Андрея р е в е н я Для Доротеи, Августы такое платье Петр шить не стал и не потому, что дорого. Зеркала при изготовлении бились и осколки не стоили вообще ничего. Просто две женщины в одинаковых шубах – это еще туда-сюда, а две женщины в одинаковых шубах и платьях? Это уже перебор. Поэтому для будущей императрицы было нарисовано и изготовлено платье с вставками из меха красной лисы и золотыми бляшками. Мехом оторачивался подол, были сделаны своеобразные погоны, и верхняя часть рукава тоже была из лисьего меха. Золотые бляшки были и круглые, и овальные, и квадратные, и треугольные. Из полированного золота был сделан и широкий пояс. Получилось чуть тяжеловато, но когда готовое платье примерила княжна Елена Долгорукова и все семейство Долгоруких и Пожарских увидело эту фотомодель, то восторгов не было. Были крокодиловые слезы. Сестра Марии Марфа тогда же завыла. Пришлось клятвенно пообещать, что после возвращения из Москвы всем сошьют красивые платья у этого мастера. Еще хуже получилось. Зачем платья после свадьбы? Кому их в этой глуши показывать? Тут уже Петра задело. Это Москва, глушь и грязная вонючая деревня. Здесь скоро откроются консерватория, цирк, театр. Вот туда и будете ходить в новых платьях. А сейчас некогда. Завтра уже выезжаем. Однако долгорукие успокоились только, когда на них мужья прикрикнули: "Блин, может выселить к чертовой матери тестя из дворца? Тьфу!" х о р о м и н ы Подарков царю везли много. Были вещи, которыми Петр определенно гордился. Во-первых, вышла книга Мезериака «Арифметика Диофанта» с комментариями. Царю понравится. Во-вторых, вчера шваб успел таки выдать несколько сигнальных экземпляров в п р и к л ю ч е н и й Буратино» и «Волшебника изумрудного города». Это вам не сказ про Бову к о р о л е в и ч а Мария привезла с собой рукописную книгу про этого королевича. Бред и ужас. Кроме книг для царя успели изготовить трехколесный велосипед, который можно при желании переделать в двухколесный. Убрал одно колесо, да ось новую поставил. Пару минут работы. Не менее ценным подарком Петр считал и двух котят. Кошки в зоопарке начали размножаться, но пока два котенка были только во дворце. Остальных оставляли у Ахлобыстина на племя. Скоро все захотят себе этих пушистиков. Нужно будет на первом ажиотажном спросе заработать. Котята будут кусаться, а цены еще больше. Это в Европе кошек объявили пособниками ведьм и массово уничтожали, тем самым позволив распространиться крысам, которые переносили на себе блох, а блохи переносили бубонную чуму. И еще очень не скоро эти просвещенные это поймут. Так чумаем по заслугам? Но и вишенка на торте была. Пётр взял с собой музыкантов. Композиторов трогать не стал, пусть творят. Он им пока выздоравливал ещё пару десятков песен напел. В караване ехали: два скрипача, испанец-гитарист, наш отечественный гусляр, флейтист итальянский и Феррари в качестве певца. Две последние недели Пётр с ним лично разучивал ладу, и Маруся от счастья слёзы льёт. Получилось неплохо. Мы заставим европейских купцов в Вершилово и за нотами ездить.